Глава 15 Тени на свет. Омут оказался глубже, чем можно было предположить. Омут затягивал на самое дно и глубже, внизу преисподней. Вокруг был только омут. Его черные, холодные, беспамятные воды. Ласковая смерть. Иногда в омуте мелькали образы, страшные, глумливые и неестественные. Проплывали мимо, щеря пасти, показывали средние пальцы и голые зады. Может, даже выкрикивали что-то оскорбительное, но их слишком быстро засасывало во тьму, а потом они всплывали в совсем другом месте, пережеванные и изменившиеся. В омуте было липко, темно и душно, но он обволокивал коконом, растворял и соединял, варил и переваривал. Выедал плоть, обсасывал косточки, но не спешил выплевывать. Омут был хищником, смакующим свою дичь. Омут был повсюду. Тук-тук, тук, тук-тук. Тук-тук-тук. Отвратительный стук назойливой мухи впивается прямо в мозг. Бьется стенки черепа и проедает дырки в вязком киселении оформившихся мыслей. Надо сделать так, чтобы этот стук прекратился. Убрать. Заткнуть. Ноги идут на звук. Костяные руки щупают замок. Дверь распахивается, а потом омут зыбится от голоса. Говорит какая-то девушка. Глаза видят ее, но мозг не рассказывает о ней ничего. Господи, Славка! «Надо было раньше догадаться, что ты здесь! Пошли скорее, хватит тебе тут зависать, сам на себя не похож!» Ее руки хватает тянутый волокот она сильная. Он бьется волнами о стенки черепа, грозит выплеснуться из ушей, чудовища визжат и пугаются. Им не хочется оставаться одним, они плачут детскими голосами. «Нет! Давай, давай, не упирайся, сейчас легче станет!» Омут в ужасе и смятении, омут пенится волнами и шипит от злости, но девушка настойчивее, омут может умереть. Меня кто-то куда-то тащил, а я будто не мог до конца проснуться, болтался безвольным кулем и вообще ничего не понимал. И даже не знал, хочу ли понимать. Я чувствовал, что моя руку сжимает чья-то чужая, что перед глазами маячит русый затылок, что ноги машинально бегут вниз по лестнице, лишь каким-то чудом не путаясь и не спотыкаясь. Я заметил крыло, размазанное по стенкам подъезда. Первый этаж. Кто-то толкнул дверь. Свет хлестнул по глазам. Холодный воздух забрался в глотку. Снаружи воняло сразу всем. Этот насыщенный, прохладный, влажный дух вселил меня в панику. В голове пронеслось, примерно так чувствуя себя ребенок, которого вынимают из материнского чрева. «Веснов, твою мать!» Меня сильно ударили по щеке. Я сплюнул с густок крови и понял, что сижу на асфальте. Я понял голову. «Лена?» Мой голос стал еще хуже, чем когда я слышал ее в последний раз. Тысячу долгих лет назад. Сознание будто выходило из комы, сквозь туман проступали очертания мыслей. «Ленка меня нашла?» «Как? Откуда она узнала, где я?» «Сколько дней прошло, что со мной было?» «Лена, кто же еще? Фыркнула моя русалка и рывком поставила меня на ноги. Коленки тряслись от слабости. Черт, я же почти ничего не ел. Еще бы немного откинулся бы в той квартире. Тогда бы точно воняло разложением. Только не в чьих-то воспаленных мозгах, а на его. Вставай, садись в машину, смотаемся кое-куда». У тротуара была припаркованная видавшая вида девятка. Вишневая, но переднее крыло серебристое. Капот бежевый в пятнах ржавчины, а за ней бампер черный. Двигатель работал, а в салоне никого не было. «Ты водишь?» – Прохрипел я. «Нет, блин, мой водитель вышел купить шампанского, давай, шевелись, там есть что пожрать, голодный небось!» Она открыла дверь и я забрался на переднее сиденье. В салоне воняло кукосовым ароматизатором елочкой. Ленг сел на водительское кресло, перегнулась назад и взяла, в сиденье, бумажный пакет желтой буквы «М». Протянула мне. «Ешь!» Я не верил в происходящее. Обыденность ворвалась в мою жизнь, успевшую стать затухшим омтом безумия. Я и не подозревал, как пакет еды из Макдональдса и обшарпанные «Жигули» могут стряхнуть, вывернуть и ошеломить. Еле шевелящимися пальцами я развернул пакет. Крафтовая бумага приятно зашуршала. Мои пальцы? Пальцы, а не гребаные кости! Из пакета потянулся запах. Не смерти. Бургеров, кетчупа, картошки фри. Я чуть не заплакал. Ленка задумчиво грызла ногти, пока я жадно заталкил в себя бик с картошкой и запивал кофе. Оказывается, я был ужасно голоден. А тебя воняет», — заметила Ленка. Знаю, ответил я и выскрив пальцем пенку с одного уже пустого стакана. «Спасибо». «Пока не за что. Слушай, Славка, мы сейчас съездим в одно место. По пути поговорим. Ты не ори не пытайся ничего выкинуть. Я предупреждаю, у меня есть оружие». Она красноречиво приоткрыла бардачок, и я увидел там пистолет. «Да уж, девушка-загадка». «Ладно», — согласился я. Ленка развернулся и повела девятку в сторону пригорода. и разглядывал улицу через окно, и с ужасом заметил, что на земле лежит тонкий слой снега. «Сколько же прошло времени?» Паника поднялась удушающей волной. «Мои родители, Ирка!» «Что с ними? Они меня искали?» Ленка все поняла. «Сегодня 3 ноября». «Ты пропал почти полтора месяца назад. Тебя ищет полиция. В универе все стояли на ушах. Твой Мишка первый забил тревогу. Твои портреты висят на столбах. Такие в красных рамках, знаешь? Внимание, пропал человек. Не переживай, фотку поставили нормальную». «Да уж, наломал дров. Я прислонился виском к стеклу». «Прекрасно». Ленка вырулила на областную магистраль. В нашу сторону машин почти не было, зато обратно уже собираюсь пробки. Это я виновата. Долго соображала, складывала одно с другим. Не могла поверить, что ты, Славка, все-таки влип в это дерьмо. До последнего не верила. Потом все-таки собралась и поехала в мертвый дом. Ну и оказалась права, как видишь. Мертвый дом? В смысле? Ты что, знала про это место? Нет, блин, ну гад, по всему городу колесила и в каждую квартиру стучала. Вдруг там Славка же, отписец, залег. Что ты там делала? Жила когда-то? Вопросов было полно и все безумные. Черные, как жирные навозные мухи. А Ленка ухмыльнулся и перестроилась, обгоняя грузовик. «Там нельзя жить. Там можно только умирать. Гнить заживо, как ты гнил. И попасть туда так просто тоже нельзя. Для этого надо отчасти умереть». Я снова перестал что-либо понимать. «Наверное, Ленка тоже придурочная, как и я». «Да, Слав, вижу, ты не веришь. Или не понимаешь. Но вообще странно не верить в то, что видел своими глазами». Ты делаешь такое лицо, будто, блин, в первый раз слышишь об этом доме. Ты же не просто так туда поехал, правильно? Тебя позвали мертвяки-уродцы, да? Когда спрашивал себя о мужчине на крыльях, ты сделала вид, что ничего не поняла. Я заскрежетал зубами. Ты прикидывалась, да? Ага, лживая сучка, думаешь? Но тогда я хотел себя поберечь. Передо мной был невинный мальчик, который только плыл в сторону сети, но еще не запутался в ней. Я не хотела тебя подталкивать а потом ты сам рванул к сети изо всех сил и увяз по и не хочу сейчас попробую вытащить тебя славка мне когда то помогала я уставился на нее профиль нежный красивый карандашом бы в блокнот но лицо прямо и серьезное она не шутит и не усмехается надо мной она что то знает она сама была такой же одержимой лен «Ага, было дело. Кукушечка поехала, но мне, как говорится, на роду написано. Он был моим двоюродным дедом». С неба начала сыпаться снежная крупа. Мы уже выехали за город, и с двух сторон от трассы тянулись унылые запорошенные поля с редкими заправками и складами. «Ты родственница художника?» «Ну да. Он был конченый псих, и его сумасшествие развилось настолько сильно, что вышло за пределы его лысой головы» как радиоволны или вроде того. Он был талантливым живописцем, мог бы далеко пойти, но немного странным. Война началась, когда ему исполнилось 10 лет. Еще через год фашисты пришли к ним в деревню, убили его приятелей, вроде даже заставили его самого убить их. Вложили пистолет ему в руку и нажимали на курок его пальцами. Потом его с родителями загнали в холодный погреб, где они целый год питались гнилой картошкой и мороженым яблоками. Они все выжили, но Алешка нашел понемногу трогаться умом. Ему мерещились мертвые друзья, убитые деревенские знакомые. Висельники. Чем старше он становился, тем чаще виделось. Война все-таки убила его. Не физически, но морально. Я представляю вынести такое в детстве. Может, кто-то и смог бы вернуться к нормальной жизни. У каждого свой порог между трезвостью разума и безумием. У Алеш он был низким. Творческая личность, впечатлительный мальчик, сказали бы сейчас. А тогда говорили «слабенький, полоумный». Но в университет он все-таки поступил. Безумие не выжгло талант, а только распалило. Только его талант оказался дарован не свыше. «Дар сатаны!» Прошептал я, вдруг вспомнив соседа Степана, его налог. «Точно? Кто тебе это сказал? Сосед четвертого Степана из мертвого дома, как ты говоришь?» Ленк смотрел на меня испуганными прозрачными глазами. «Что не так-то? Ты встречал там людей?» «Ну да, что?» Ты ведь меня встретила? Почему я никого не мог? Ладно, всему свое время. Она перестроилась правый ряд под указатель с названием какого-то поселка. Над полем кружили грачи, которые почему-то до сих пор не улетели в теплые края. Черные, как моя птица. Я вспомнил птицы и назвал ее своей, но в сердце ничего не откликнулось, будто так жило, будто вспомнила бывшей любви, уже отболевшей. Надо же. Родители мне ищут? Ищут, конечно. Или ты как романтичный подросток решил, что никому не нужен и никто тебя не любит? Примерно так я и думал. А как еще объяснить, если они даже не помнят, что я у них жил? Угадала, вижу. Не, Славка, это так не работает. Что в твоей голове, то в твоей голове, а родителей не впутывай не вешай на них ярлыки. Я сама долго до этого допирала, а когда разобралась, легче стало. Тебе изначально легче, потому что не первый, кого засасывают демоны, выпущенные моим чокнутым дедом. Я подумал, что еще немного и совсем запутаюсь. Голова еще плохо соображала, мозги туманили остатки затянувшего меня омута. Мне хотелось прилечь и отдохнуть. «Давай по порядку, Лен. Что значит, дед выпустил демонов? И как до тебя это добралось? Ты тоже закрывалась в квартире с птицей?» «По порядку, так по порядку». Она небрежно передернул плечами. «Алёша вырос, выучился, стал классным художником». Работал в газете, рисовал карикатуры, подрабатывал в кинотеатре. Ну, знаешь, в Советском Союзе не было фотошопа. Афиши рисовали руками, а для себя он рисовал портреты. Только не простые, а, как то мог догадаться, странненькие. Ничто не мешало ему пририсовать девушке на картине черный рог, посредил лбаи мохнатые, висячие уши, как у коровы. Или нарисовать младенца с рыбным хвостом. Сейчас бы его прозвали «креативщиком». У него была бы куча подписчиков в социальных сетях но тогда дед Алёша никому не показывал свои работы. Их потом нашли, в сундуке на чердаке. Нашли и сожгли, но я, кажется, отвлекаюсь. После войны у Алёши родился младший брат, Дима, мой родной дед. Обычный мальчик, практичный и умный, его совсем не тянуло в живопись или в другие творческие профессии. Пацаны никогда особо не дружили, у них сложились разные компании, были разные интересы. Братья, а с годами стали почти совсем чужими. Так бывает. Алёша женился, завел детей и получил квартиру. Жизнь по плану, как у всех. Но не совсем. Он никогда не бросал живопись. Не только за то, что это кормило семью, но и за страсти к своим странным картинкам. Дальше будет похоже на страшилку из пионерского лагеря, но ты все равно поверишь, потому что сам у вас в похожем дерьме. Алексей написал в портрет своей жены. Долго писал его. Жена ведь была красивая, позировала в лучшем платье. Он хотел, чтобы на портрете она получилась как живая. Когда работа была закончена, жена, как то мог догадаться, скоропостижно умерла. Врачи сказали от туберкулеза, а Алексей стали с Ницей мертвецы. Он остался один с маленьким сыном. Конечно, сначала никак не связывал смерть жены с портретом. Не все совпадения можно объяснить мистикой. Да и не надо. Прошло, по-моему, лет пятнадцать, и Алексей решил нарисовать сына, новоиспеченного курсанта. «Угадаешь сам, Славка, живописец?» «Мальчик умер». С ним что-то случилось, по-моему, упал с моста. Тут точно можно было бы сказать, что это простое совпадение. Поздорил с кем-то, выпил лишнего, хотел что-то доказать девушке. вряд в куча. Был парнишка и не стало. В общем, вот тут-то Алексей сорвало башню окончательно. Он увязал одно с другим. Свою живопись и страшные сны с гибелью родных. Не знаю, что было первым, смерть от кисти безумца или безумие от смерти, но оно и не важно. Соседи говорили, после смерти сына заперся в квартире. По ночам кричал в виде чудовищ, а потом решил, что раз все, что он рисует, обязательно умирает, то он рисует чудовищ, терзающих его во снах. Результат ты уже видел. Алексей сломался все стены, чтобы видеть сразу всех уродцев. Но они, вот, не задача не спешили покидать его. Наоборот, монстров становилось все больше. Приходили и душили ночами. Их становилось больше, а Алексей не мог остановиться и все рисовал и рисовал своих демонов. «Наверное, ад все-таки существует. Где-то есть его ворота, которые человек может отпереть по неосторожности. И демоны лезут в наш уютный серый мирок, чтобы наполнить его пеплом и страхом. Где-то Алексей открыл эти ворота, а ключ ему подарила война. Ты сам, наверное, понимаешь, что это значит «жить в их власти». Ещё немного, и студенту славы больше могло бы и не быть. Ты всего месяц жил с ними, а представь, каково было бы остать остаться там на полгода. Нужно иметь не только стальные яйца, но и всё остальное, чтобы сохранить ясные мозги. Дед Алексей не выдержал. По-моему, проще было бы застрелиться, конечно, или повеситься. Но его разум уже был отравлен трупным ядом, в душе поселились черви, от отчего-то он решил убить себя по-другому. Нетривиальным способом. Он взял и написал свой портрет. Не на стене, а на обычном холсте. И что бы ты думал? Вскоре действительно умер. Может, просто окончательно сошел с ума и забыл есть? Может, его все-таки утащили демоны? Это уже никто не узнает. Но эти твари так просто не сгинули. Их хозяин, открывший им дверь, помер. Но им-то что? Они как жили, так и живут. То ли не могут вернуться в ад, то ли не хотят. Наверное, им нужен человек для попитки. И не просто случайный чувак, а какой-то связанный с хозяином. Сначала они привязались к моему деду, он ведь родной брат Алексея, помнишь? Дед был никак не связан с творчеством, да и в мистику верить советскому человеку не положено. Что за чушь, какие видения? Видения в больничке лечат, он пытался сам с ними справиться, но все таки оказался в психушке. В стационаре. Там и умер. Жена и сын, мой отец, остались одни. Демоны, как ты, наверное, уже понял, отошли отцу в качестве не самого приятного наследства а когда папа умер, стали моими друзьями. Вот с тобой, Слав, честно, хрень какая-то. Понятия не имею, почему они прицепились к тебе. Даже домой к себе позвали, такое было только один раз. В классе в третьем за мной начал ухаживать один мальчик. Ну, как ухаживать, цветы из клумб таскал. А потом вдруг стал биться в припадках прямо на уроках, потом его перевели в лесную школу, не зная, как дальше у него сложилось. А теперь вот ты и нарисовался, Славка-живописец. Я слушал эту историю чувствовал, как волоски на руках и затоки стают дыбом. Мозг протестовал. Бред, бред, полный бред. Даже месяц в инфернальном коматозе не может убедить меня в том, что все, рассказано Ленкой правда. Странно устроены люди. До последнего могут убеждать себя, что с ними все происходит наяву. Но стоит услышать это от кого-то другого. И зыбкая вера рассыпается. «Останови машину», – попросил я. «Дай угадаю. Думаешь, что я сумасшедший и хочешь сбежать?» Ленка криво с мне, а я боялся посмотреть на нее в упор, потому что не хотел, чтобы ее глаза превратились в пустые провалы. Ты в окошко, посмотри, продолжила она, игнорируя мою просьбу. Куда бежать собрался? Тут даже заправок поблизости нет. Пробежишь сто метров и замерзнешь в своей ботанской рубашечке. Не, Славка, сейчас мы будем разбираться с своими тварями. Начнем интенсивную терапию. Останови, повторил я. Мне было страшно. Меня тошнило. Всего несколько раз в жизни я сталкивался с паническими атаками и навсегда запомнил это жуткое ощущение. В голове становится гулко и темно. Грудь сдавливает, горло будто забито ватой, а сердце больно и остро колотится ребра так сильно, что дышать совсем не получается. Я был заперт в провонявшей бензином убогой машине. Меня везла куда-то далеко за город девушка, рассказывающая о своих одержимых родственниках. А ещё у нее в бардашке пистолет. Я по в дерьме. Доброй, да салавка, чего засал? Тебе легче станет, я точно знаю. Сама так делала. Недолго уже осталось, потерпи. Да и вообще глуп себя ведешь. Я же помочь хочу. Без меня мог бы уже сдохнуть там. Выпусти меня! Я уже заорал, не сдерживаясь. Выпусти! Дёрнул за ручку. Но дверь оказалась заблокирована. Мне нечем было дышать от ужаса. Подмёрзшие поля с чёрными пятнами птиц казались чьей-то взбухшей тушей, покрытой струпьями. Снаружи в машину начинал проникать запах разложения, и даже ароматизатор елочка не спасал. «Заткнись и успокойся, пока я тебя не вырубила», — грозно предупредила Ленка. Я ещё несколько раздернул ручку двери, рыча от бессилия. «Так, ладно, из машины мне не выброса. у Ленки пистолет». И пока вроде бы все не так плохо, не считая ее невероятных рассказов о деде и моих личных закидонов, Я постарался взять себя в руки. Несколько раз глубоко вдохнул, не думая о том, что воздух может пахнуть как-то не так. Сжал кулаки, чтобы пальцы не дрожали. Зажмурил глаза и медленно открыл. По бокам от дороги начали мелькать дома. Старые деревенские, в перемешку с современными коттеджами. Впереди на холме виднелся негустой лесок. Дорога тоже взбиралась на холм, и Ленка повела машину туда. «Мы едем на кладбище?» Я скривился, увидев ржавые заборщики с облупившейся краской и старые покосившиеся памятники. «Ага!» — в Ленкину голосе послышалась неуместная радость. «Закопать меня решила. В багажнике есть лопата, а будешь убегать — застрелю». «Люблю девушек с хорошим чувством юмора». На самом деле я думал, как бы свалить от этой сумасшедшей. «Убежать не получится, форма не та, да и бежать некуда. Если только в лес, спрятаться за деревом, потом что-нибудь придумать? Черт, ну а дальше что? Ждать, когда она уедет и бежать в деревню? Просить вызвать полицию?» «Да, вариант. Машина остановилась, дальше дороги не было, только узкие кладбищенские тропки. Ленка засунул пистолет за пазуху, заглушил двигатель и кивнул мне. «Выходи, живописец!» Я посмотрел на нее с подозрением и вышел из машины. Оказывается, я и забыл, как хорошо просто встать во весь рост и потянуться. Пойдем. Ленка зашагал по тропинке, уверенно лавируя между могил. Судя по всему, она тут далеко не первый раз. Я сунул руки в карманы джинсов и потащился за ней. Мне всегда нравились наши русские кладбища. Их унылая, грязно-скоморожья эстетика. Убогие памятники, у кого-то совсем простые, у кого-то безвкусно напыщенные. Стишки и розы, выгравированные на камни. Нравились несуразные низкие заборщики, которые уже через пару лет после похорон покрываются ржавчиной, лишайниками с трупьями облезающей краски. Гротескно яркие огромные искусственные цветы, быстро выцветающие и покрывающиеся пылью и грязью. Нравились скромные пролески, которые весной пробиваются из-под земли. Их сажали на одной-двух могилах. Они проложили себе путь под землей, обосновали свои пролесочные городки и вот спустя несколько лет уже на половине кладбища подрагивают печальные синие головки на тонких шейках. Нравились наглые дрозды и галки, которые воруют с могил конфеты и печенье. Странно вообще угощать мертвецов. Еще страннее огораживать их заборами, но во всей этой нелепости и неуместной помпезности я находил особую привлекательность. Я не успевала осматривать памятники и запорошенные снегом пластиковые гвоздики. Ленка шагала быстро, и я изо всех сил старался не отставать, периодически утыкаясь на острый углы оград. Над нами каркали вороны. Просто образцовый кладбищенский звук. Они, наверное, ждали, когда мы оставим угощение для покойников. Но у нас ничего с собой не было. Только Ленкин пистолет и от джигулей. «Долго еще?» — спросил я. Заверз уже, как собака. «Не очень». Черт, кто бы мог подумать, что в каком-то захолусте такое большое кладбище! Или мне просто так казалось, потому что я месяц никуда не выходил и не проходил больше десяти шагов за раз. Я обернулся. Деревья, осины и елки полностью спрятали от нас деревню, зато впереди вроде как расступались образуя просвет. ленг прошла еще метров сто и остановилась у какой-то могилы. Я тоже остановился, не дойдя до нее шагов в десять, и огляделся. Тут почти не было деревьев, и, судя по всему, сейчас мы стояли на самом горбе холма, который я видел из окна машины. Ленка махнул мне рукой. «Ди за сюда, Славка! Тут похоронены наши демоны!» Я с опаской приблизился и взглянул на покосившийся серый памятник с выщербленным ветром уголком. Надпись плохо читалась, но я разобрал имя и фамилию. Алексей Старисон. «Твой дед?» «Угу. Держи, Славка. Покажу, как проводится обряд экзорцизма». Она протянула мне свой пистолет, я сглотнул. «Зачем?» «Так надо, иначе они тебя заберут». Ленка вынула из-за пазухи второй пистолет и сняла с предохранителя. Ее руки двигались умело и уверенно. «Вот тебе и студентка, блин». «Несмотря на холод, у меня на спине успел пот. Пришьет, как делать». «Бежать сейчас?» «Застрелит». «Да и я, если честно, выдохся, пока поднимаюсь по холму». «Выстрелись первому?» В тюрьме точно будет не легче, чем в квартире художника. Вдруг Ленка рассмеялась. «Славка, ты что, думаешь, я в тебя стрелять собралась?» «Ну ты придурок! Если бы я хотел тебя убить, то просто не приехала бы за тобой. Сам загнулся бы через недельку. Стрелять ты умеешь? В школе учили?» Я кивнул. Не снайпер, конечно, но разберусь. «Бомжей решать будем?» «Дурак! Сам все увидишь, только по линии сразу, а по моей команде». «Понял, Славка?» Она серьезно взглянула мне в лицо своими русалочными глазами. Я несколько секунд просто пелился на нее. Красивую, странную, с покрасневшим носом, растрепавшейся русой косой. Я ей поверил. Вдруг понял, что верю, и все мысли о побеге стали казаться чем-то низким и стыдным. «Понял», — хрипло ответил я и тоже снял предохранитель. В воздухе кружились снежинки, тонкая паутинкой окутывая жухлые могильные растения и искусственные цветы. Когда мы с Ленкой замолчали, стало так тихо, что редкие скрики ворон вгрызались в мозг и до головной боли. я чувствовал себя полным дураком. Стою на кладбище с пистолетом в руке и чего-то жду, а у меня в напарниках полубезумная девчонка, с которой я виделся всего-то считанные разы. Ленка была ладоней сосредоточена. Наверное, она точно знала, чего ждать и как себя вести. Мне бы ее уверенность. Я нервно озирался по сторонам, во рту было сухо, сердце стучало в ушах. Чем дольше мы так стояли, тем хуже мне становилось. И тем глупее я себя ощущал. Ленка выстрелила куда-то в воздух. Вороны хрипло разорались и полетели прочь окладбище к полям. «Твою ж!» — скрикнул я. «Заткнись и сейся!» — процедила Ленка. Она круто развернулась и снова выстрелила. А крутилась крутился вокруг своей оси, как никак не мог понять, кого она полет. «Мне стало еще страшнее!» «Вдруг в меня попадет, Вдруг на шум прибегут менты?» И тут я их увидел. В фильмах они вылезают из-под земли или медленно выступают из тумана. Тут тумана не было, да и мерзлую землю никто не тревожил. Я просто обернулся и увидел верблюда с лицом девочки. Перевел взгляд в сторону, а там свинья на тонких паучьих ногах. Чем больше я вертелся, тем больше демонов появлялось на кладбище, и все мои. Все, кто приходил ко мне в заведениях, на вождениях, все, кого я видел на стенах квартиры квартире художника, Алексея Старицына. Ленг стрелял все чаще, но я не видел в кого, только иногда слышал отголоски из гелевых звучащие будто из-под толстого слоя ваты. Иногда набрала паузу, меняла магазин. Я тоже выстрелил. Присадился в свинью и пальнул. Свинья шутка завижала и лопнула, расплескавшись черными маслянистыми брызгами. Ее визг будто повис в воздухе, бесконечном ноже и затухающим эхом. Во мне сгипел адреналин. Вид отвратительно разлетающегося на части демонов взбудоражил меня, а испуганные рожи остались в демонов или что-то вроде. Радости? Можно ли вообще радоваться тому, что расстреливаешь демонов на кладбище? Наверное, в нашем Сленкой случае вполне. Звонила меж Я снова поднял пистолет и стрельнул следующего монстра. БАМ! И непонятная тварь с загнутым книзу клевом и лапами ее раптора взорвалась, как и наполненный мазутом из шар. Сдохни, скотина! Демоны зашевелились. Дошло до уродцев, что их истребляет. Рядом Ленка крутилась в все стороны, отстреливаясь, но не видел, кто ее окружил. Она выглядела почти счастливой в своем спиртоносном танце, будто исполняла какую-то сюрреалистичную балетную партию. Коса расплелась, длинные пряди стягали ее по лесу и спине. Мои уродцы переминались ноги на ногу, раскачиваясь лево-вправо, медленно приближались ко мне, сужая круг. Я хмыльнулся и им стал стрелять. Кладбище наполнилось воплями. Демоны взвивались всплесками черной жижи, даже когда я вроде бы стрелял куда-то в сторону. Некоторые бросились ко мне, поползли, поскакали, высоко зазирая ноги. Хрень с ногами велосираптора споткнулся о чью-то могилу и упала, заверещав. Я выстрелил ей прямо в голову. Я полил и палил, пока не закончились патроны. Ленка молча кинула мне запасной магазин, когда я замелся. Незаметно для себя мы приблизились друг к другу и сейчас стояли спиной к спине, отстреливаясь от демонов, окружающих нас. Каждый от своих. С каждой убитой тварью все душнее вонял гнилыми трупами, но на душе, как ни парадоксально, становилось легче. Будто в груди постепенно расслабляли туго затянутый узел. Не знаю, сколько вот так стреляли. Я чувствовал спиной Ленку и чувствовал, что она со мной заодно. Мне это нравилось. Скоро демонов совсем не осталось. В воздухе висел черный дым, земля была забрызгана мазутом, а трупный запах постепенно развеивался. Несмотря на холод, я взмок и тяжело дышал. У Ленки волосы прилипли к лбу. Она повернулась ко мне и улыбнулась. «А не вернулся, Славка, не обольщайся. «Но это было классно, да?» «Может, даже круче, чем секс?» «Я нервно ухмыльнулся, но больше меня не хватило». Да уж, у меня вертелось столько мыслей. Они так тесно переплетались, что я просто не мог выбрать, какую из них думать в первую очередь. И часто ты так? Ленка пожала плечами, спрятала пистолет и закурила. Я нахмурился. Мне не очень нравились курящие девушки. Да ей, черт возьми, шла сигарета. Как захочу, когда стану совсем надоедать. Раз в пару месяцев, может. И как скоро они возвращаются? Некоторые почти сразу. С каждым днем приходит все больше, и я смирилась, что никогда не избавлюсь от них. И ты сладко смирись. Научись с ними жить. Живут же люди в квартирах с тараканами. Некоторые специально заводят. Мадагаскарских. Здоровенных таких тварей. Ленка похлопал меня по плечу. Наверное, этот жест тоже был меня ободрить, но на самом деле мне снова стало тяжело на сердце. Вернуться. Уже скоро. Научись с ними жить. «Ну, охренительно просто!» «И что теперь?» Ленка подошла ко мне вплотную и заглянула в лицо. В русалочьих глазах плясали черти. «Пока наслаждайся, Славка-живописец. Можем попробовать навестить твоих родаков, и Мишку проведаем. Но сначала...» Она скользнула руками по моему телу, и за одно мгновение мое воображение живо нарисовала самые невероятные картины. Но Ленг всего на все вытащила у меня из-за пояса джинсов пистолет и с убрала себе за пазуху. «Набери мне, когда снова пригодится. Или купи свой». Я сглотнул. «Давай. Давай съездим к Мишке». Ленк прищурилась. «Домой боишься, значит?» «Бестия. Читает меня, как детскую книжку». Я отвел взгляд. «Допустим, боюсь. И что, будешь смеяться?» «Не буду». Ленкин голос стал на удивление серьезным. Даже печально. Мне ли тебя не понять? Расслабься, Славка, мы теперь в одной обойме. И будем вместе отбиваться от этих чертей. Знаешь, что я думаю? Я рада, что ты со мной. Раньше это был только мой ад. А теперь он и твой тоже. Ленка снова хлопнула меня по плечу и побрела вниз холма, к машине. Я немного постоял, наблюдая, как черные лужи впитываются в землю, как снежинки укрывают могилы, как свежий ветер развеет гнилосну вонь. Выходит, мы с ней разделили что-то настолько интимное, что теперь вынуждены будем вечно держаться друг друга. Но из-за чего это произошло? Чтобы люди сблизились, нужно какое-то значимое событие, пережитое вместе. Мы вместе расстреляли саю демонов, стоя на могиле ее деда. Артхал какое-то честное слово. Неужели эта Ленка привела демонов в мою жизнь? В тот самый день нашего мимолетного знакомства. И что мне теперь? Проклинать ее? Идешь, нет, крикнула она, обернувшись. Иду, буркнул я. Лучше бы правда потрахались, честное слово.